17. -е. Кто на борту сели, больше всех ненавидел Юса. Нет, вовсе неверный Хелверу Боцман Парф де Циклон, которому на словах пришлось признать нового капитана. Ну, а как его было не признать? Что тогда, лететь за борт жирной рыбкой или отсиживаться связанным в трюме, когда его ребята остаются под началом этого скота? Ведь многие из команды тоже лишь вынуждены последовали новым курсам, только дожидаясь случая, когда можно будет вернуть обратно своего настоящего капитана, уж каким бы он там ни был. Ну и пусть Хелвер интересовался не только прибылью, но и дурацкими исследованиями. В промежутках между ними команда Корвета проворачивала столько славных и лихих дел, сколько всяким юсом и не снилось... Ну и пусть Хелвер притащил на борт бабу, еще неизвестно, между прочим, как бы сейчас вел себя Юс, если бы не она. Новый капитан не мог не понимать, что часть команды его лишь терпит, но присутствие на корабле Танны, которую уж точно нельзя было убивать, его хоть сколько-нибудь до да сдерживало. Зато его подручные были очень недовольны, что палубу продолжают топтать верные Хелверу люди». Вот, к примеру, Зигги, дранное ухо, и его друг Луар точно знали, что эти матросы Хелверу верны, потому как еще тогда, по пути к Колотобу, они не поддержали идею бунта и вообще все испортили. Теперь подручные нового капитана с удовольствием ловили удобные случаи, чтобы начищать морда с этим занудным «Я верен Хелверу!» придуркам. Все перестали ходить поодиночке, но их было все-таки меньше, потому им исправно доставалось. Даже Парф мало что мог с этим поделать. «Ну давай, уследи за десятками человек, две трети из которых не отказались бы перерезать тебе глотку». Словом, часть команды корвета, признавшая Юса вынуждена, ибо какой смысл гордо сдохнуть за Хелвера, если можно выжить и отомстить за него, — Эта команда теперь спала и видела, как бы сбросить нового капитана за борт. Но тот привел с собой достаточно людей и был более чем осторожен, чтобы не давать им такой возможности. Да и переметнувшихся на его сторону матросов хватало. Так и вышло, что совсем немного времени прошло после ухода из траво, а сель уже окружал плотный кокон ненависти, которая просто обязана была как-нибудь прорваться. Да верный навигатор как мог замедлял движение корабля, и ненависть все крепче настаивалась. И Юс, конечно, дураком не был и понимал. Следует поскорее набрать людей взамен верных Дехелверу, а тех, если не выкинуть рыбам на корм, то хотя бы ссадить в порту Сен-Ло. Но в Сен-Ло оказалось невозможно найти матросов на замену. Несколько дней назад отсюда чалил караван торговцев, везущий посуду в земли Мусона и Пассата, и этот караван увез всех мореходов, которые обыкновенно отирались в портовых тавернах в ожидании работы. К моменту прихода корвета за столиками оставались только юнцы, видевшие корабль разве что издалека, и старики, которые едва доползали до порта, надеясь в последний раз выйти в море и немедля там и сдохнуть. Порт выглядел вымершим, и Юс, получив письмо от своего приятеля и наскоро пополнив запасы, выругался да направил сель на восток, в воды Муссона. Он рассчитывал продать тамошним умникам блевотного кита, потому как тамошние умники очень обожают всякое странное говнецо. Каждый мореход знал, если тебе довелось в плавании наткнуться на какую-нибудь непонятную хреновину, Тащи ее в Академии Бриза или Университет Муссона. Возможно, удастся продать. Если бы не волшебное слово «ценность», Юс не обратил бы внимания на визги визгиделлы, которые требовала не обижать растения. Растения какова, а? Сумасшедшая баба! Однако... В тот день, когда она встала на защиту блевотного Китая и начала орать, что тот представляет невероятную научную ценность, Июса осенила. Раз так, то за него хорошо заплатят умники дельбрис или Дела Муссон. До Бризоли от Колотоба дьявол знает, как далеко, а вот близко, ну, значит, вот и порешили и в тамошних портах наверняка найдутся мореходы взамен тех, что сейчас сверлят спину Юса взглядами, полными бессильной ярости. Но ни старая команда Хелвера, ни даже ее душа, парф да циклон, никто не ненавидел Юса так отчаянно, как карась. У мальчишки аж в ушах шумело, до того хотелось столкнуть нового капитана за борт, а потом еще и наплевать ему вслед». Этот гад увез его, карася, еще дальше отвод Сирокко, утащил его вместе с кораблем южнее, а теперь везет на восток, и родная земля острова Фару все дальше, и все меньше надежды вскоре вернуться в полюбившийся поселок к умиротворению каждого дня, к чувству защищенности, к друзьям, смешным росянкам живому лабиринту, к историям про старуху Юрсению и пастуха Ботуна запаху трав и свежих лепешек. Ведь Хелвер наверняка нашел бы в траву корабль, чтобы переправить карася в воды и сирокко. Но этот гадский юз пришел и все испортил. Карась скрипел зубами. Его грудь распирала обидой и возмущением. Он часто смотрел на северо, а потом на северо-запад, откуда беззвучно манила его родная земля. И почти жалел, что не сиганул за борт в порту траво. Наверное, нужно было выбраться с корвета и найти Хелвера, но тогда карась попросту растерялся и смог подумать лишь о том, что если снова окажется один на улицах чужого города, то не ощутит совершенно никакой радости. Почему он не догадался, что можно просто дождаться Хелвера, оставаясь на том месте, где стояла на якоре сель? Тогда карась не успел ничего сообразить, потому что у него был всего миг на раздумья, а потом он принялся бежать и прятаться. Он был уверен, что смелый и умный Хелвер каким-нибудь образом вскоре нагонит свой корабль, натрескает юса по небритым щекам и все вещи расставит по местам. Но умный и смелый Хелвер все не появлялся, а сель увозила карася дальше и дальше от Фару. «Так не пойдет!» — решительно заявил карась к коку. Тот брякнул тесак на стол. «Не пойдет! А я же о чем твержу!» И они принялись думать, как устроить на корабле еще один внеочередной захват власти. «Это что за херня?» — орал Юс и тыкал пальцем в воду. «Что за херня?» — я спрашиваю. Матросы сбегались на крик, смотрели туда, куда указывал капитан, за корму сели, отступали с обескураженными лицами и переглядывались бормоча. Не, ну правда, чего за херня? Некоторые хватались за голову и озирались так, словно собираются сбежать, ну, хотя бы на нас корабля, подальше от этой, как ее, от водоросли. Точнее, от двух водорослей, потому что их за ночь какого-то морского дьявола стало две, и теперь они едва умещались в сети. Как второй туда пролез? кричал Юс багровее. Они что, ходят сквозь сети? Откуда он вообще взялся? Сколько их еще там? Чего дальше будет? Что это за херня? Что за херня? Парф до циклон был одним из немногих, кто вообще не обратил внимания на водоросль, зато с огромным и тщательно скрываемым вадошвлением воспринял начавшуюся на борту панику. Боцман принялся бочком отступать, лелея надежду, что он двигается незаметно. Двигаться незаметно Парф с его комплекцией, разумеется, не мог. Просто сейчас на верхней палубе никто не обратил бы внимания и на оранжевого дельфина, бьющего морду рулевому, потому боцман успешно и спешно скрылся в направлении камбуза. Наконец, один из матросов, не окончательно обезумевший от вопли капитана и всеобщего раздрая, догадался сбегать за Деллой. Но помогло это не быстро. По ошалелому лицу матроса Танна поняла, что все плохо — из чего мгновенно заключило, что их с заговор о разумных растениях с оружейной палубы раскрыт, и сейчас ее таки будут выбрасывать за борт, чему оказало нешуточное сопротивление. Скрутить ее удалось только втроем, и когда исцарапанные матросы с отбитыми чувствительными местами наконец выволокли визжащую танну на верхнюю палубу, Юс решил, будто слышит боевой клич приближающейся китово-блевотной армады. А сами избитые матросы уже настолько плохо соображали, что действительно едва не швырнули Деллу за борт, лишь бы она просто заткнулась. Водоросли за кормой тоже стали нервничать, или что там делают эти непонятные создания. Словом, они сильно задергались в сети, и мореходы стали орать еще пуще в том смысле, что эти херни сейчас выберутся наружу и забодают корабль, а вокруг на много миль сплошная вода. Наконец, безумные глаза Юса сфокусировались на Делле, которую исцарапанные моряки вытолкнули вперед с добрыми напутствиями, вроде краба тебе в панталоны, медуза психованная», процеженными сквозь зубы, впрочем, очень тихо, потому как, ну, его к дьяволу с верховным таном ссорится. «Что это за херня?» — с новыми силами заорал Юс и привычным жестом ткнул пальцем за корму. Делла с достоинством поправила растрепанные волосы, потуже затянула на шее узел платка, который каким-то чудом остался на ней, распрямила плечи и смерила капитана ледяным взглядом. «Там херня!» — рявкнул он и снова ткнул пальцем. Тут же, словно увидев себя со стороны, Юс ужасно устыдился. Не того, что неподобающе ведет себя в присутствии Танны, а того, что не следует так расклеиваться при команде, даже если сами матросы расползлись по бортам, таращат безумные зенки и в панике сучат ногами. Где этот дьяволов боцман распустил людей? Едва заметно нахмурив брови, Делла подошла и выглянула за борт. И стало как-то очень тихо, когда она выглянула, И довольно долго Танна разглядывала открывшееся зрелище, прижав ладонь к губам. Было видно, как вся она вытянулась в нитку, как напряглась ее спина. «Ага, проняло!» — с мрачным удовлетворением подумала Юс. Но когда Танна обернулась, глаза ее горели не ужасом, а восторгом. Даже щеки порозовели. Даже улыбка угадывалась под дрожащими пальцами, которыми она продолжала прикрывать рот. «Она разделилась!» «Что?» — опешил капитан, и ему эхом ответили матросы. Делла подняла лицо к небу, рассмеялась матушке, и матушка в ответ ласково позолотила ее ресницы. «Разделилась, вы понимаете? Теперь у нас их две, целых две водоросли, два прекрасных редчайших растения». «О, сколько исследований я смогу провести, сколько гипотез проверить! О, капитан, давайте же быстрее, еще быстрее последуем к водам Муссона. Мне непременно нужно добиться от их университета согласия на проведение опытов». «О, нет! Вдруг они посмеют отказать. Капитан, нам следует сменить курс. Жизненно необходимо доставить эти ценнейшие растения на табуа. Не смотрите на меня так. Я знаю про тайную базу циклона. Это не страшно. Я всесторонне поспособствую, чтобы мой отец возместил вам все расходы и волнения, связанные с этим путешествием, и чтобы предложенная им цена за растения оказалась выше той, которую вам бы предложили в университете Муссона». О — -о -о! Юс весь сжался, вцепился ногтями в поля шляпы. Он изо всех сил старался вернуть чувство собственного достоинства, но совершенно не помнил, где в последний раз его видел. В ушах стояли крики, хлопанье парусов, плеск воды и собственный стон, удушенный в горле. В нос ему забивался очень соленый и очень мокрый ветер с отчетливым смрадом китовой блевотины. Зачем? — Ну зачем он покусился на корабль этого сумасшедшего Хелвера? Чтоб ему кораллами покрыться, чтоб ему якорь на ногу упал, чтоб его вместе с... О, какого дьявола он, Юс, де да циклоны с приличной семьи, оказался во главе этого передвижного балагана с танскими дочками и двоящимися китами, когда половина команды желает его лютой смерти, и нигде поблизости нельзя достать новую команду, а корабль движется так медленно, словно гигантский кракен держит его за днище своими присосками и Как Хелвер умудрялся что-то делать в такой обстановке? Да он, небось, плыл на остров мёртвых лишь от того, что там поспокойнее. Ну вот какого дьявола он, Юс, связался с кораблём этого психа? Кажется ли, Марс прав, я впрямь получил больше радости, чем могу проживать, апатично подумал капитан, и тут на палубу выскочили очень злые, очень оголодавшие в трюме и очень вооруженные люди. Такого парф дециклон за свою жизнь не видел. А ему довелось повидать многое, и в походах на селе, и на предыдущем корабле, где он сперва служил палубным матросом, а уж затем старый пьянчуга-капитан назначил его боцманом. Лилась кровь рекой. Бывало, что и после вечерних посиделок за кружками рома кто-то хватался за нож и резал соседа. Многое было. Разбойничья жизнь, лихая. Она полна разного. Вот чтобы из стены... Гладкой, без сучка, без задоринки неожиданно проросли две гибкие плети, ухватили стоящего рядом матроса из команды проклятого юса и стали душить, обвив его шею. Матрос всплеснул руками, попытался ухватиться за плети и оттянуть их, но пальцы соскальзывали. Он побагровел, потом стал синеть лицом, захрипел. Ляны поползли вверх, приподняв его над полом, и матрос забил ногами по стене. Дольше смотреть на это безобразие Парф не стал. Он выхватил шпагу из ножен матроса и вонзил ее тому в живот. Если бы можно было обойтись без смертей, Боцман с удовольствием все бы решил мирно, а несогласных отправил бы за борт на деревянном плоту из старой двери. Пусть плывут себе куда хотят». Но эти отродья выбрали другой путь. И кто он такой, чтобы оспаривать этот выбор? Боцман вытащил шпагу. Матрос уже успокоился, лицо его разгладилось, его он обвис. плети словно почувствовали это, сползли с его шеи, и мертвое тело рухнуло на палубу. Парф-де-циклон с обнаженной шпагой в руке бросился в трюм туда, где прятались его друзья, те матросы из экипажа Хелвера, что не были заняты на вахтах. Пора было поднимать восстание. По пути ему попался карась. Боцман ухватил мальца, что бежал куда-то наверх, остановил и приказал «Беги к нашему навигатору Шарлю, пусть с ребятами захватывают капитанский мостик. Пора настала». Карась просиял и со всех ног бросился исполнять поручение боцмана. Матросы словно ждали его появления. Они уже были готовы к бою. Вверху творилось что-то непонятное, и это могло означать только одно. Настала пора воспользоваться суматохой и отобрать корабль из лап мерзавца Юса, а также поквитаться с предателями, кто на самом деле перешел к нему на службу. Всех этих ублюдков вроде Зигги Драного Уха и его прихвостня Луара. Словно волна цунами, они прокатились по палубам, поднимаясь из трюма наверх. Те же, кому не повезло встретиться им на пути, погибали, не успев даже пикнуть. В этот день сель вдоволь напилась крови, но по пути им попадались мертвецы с явными признаками удушения. Похоже, порождение сирокской любознательности вершило на борту свой суд». Парф Циклон, пробегая мимо камбуза, заглянул внутрь, и то, что он увидел, произвело еще один бунт в желудке боцмана. Он согнулся и шумно проблевался. Камбус был затянут зеленой липкой дрянью, похожей на тонкие паучьи сети, и в этой дряни под потолком висел проныра, Юсов-приспешник. Вечно во все совавший нос проныра, висел, раскинув в стороны руки, словно морской страдалец. Рубаха на груди была разорвана, а из его тела во все стороны торчали шевелящиеся серо-зеленые усики, словно пробившаяся молодая травка. И он был еще жив. Его выпученные глаза молили о смерти, из них текли слезы в с кровью. Перед ним тяжело дыша стоял совершенно невредимый кок сжимал в руке тесак и шумно сгладывал. В другое время Парф де Циклон с удовольствием прикончил бы проныру, но это... Боссман сграбастал в охапку Кока, выволок его из камбуза и прикрыл за собой дверь. Кок тут же сполз по стенке и лишился чувств. Размышлять об увиденном Парф не стал, невозможно было размышлять про такое». Только по привычке, которая велела все держать под контролем, запомнил, что когда все устаканится, надо организовать ребят на уборку в камбузе. Когда он выбрался на верхнюю палубу, там уже вовсю шла резня, озверевшие от обиды матросы Хелвера Крамсали, команду Юса, который прятался за Деллой Дельбрис, приставив к ее горлу клинок. Юс орал на свою команду, проклинал их, на чем свет стоит, но сам в бой не лез, лишь медленно отступал в сторону шлюпок. Парф бросился ему на перерез. Его пытались остановить, лезли под руку, но он шел, словно могучий корабль, разнося все препятствия в клочья. Шпага в его руке взлетала и опускалась, буравила животы, дырявила плечи и руки, подсекала ноги. Снова взлетала и опускалась, разбрызгивая вокруг себя кровь. Последним, кто попал под горячую руку Боцмана, прежде чем он достиг цели, был Верель де Циклон. Он сражался со старшим офицером Крапом и не видел выросшего у него за спиной Боцмана. Парф не стал церемониться и облегчил жизнь Крапу, проткнув Вереля. Кажется, офицер на него за это обиделся. Взгляд, которым он наградил Боцмана, был недобрым. Оказавшись напротив Июса, пар в дециклон остановился. Отпусти танну, приказал он. Ага, сейчас разбежались. Шпаги в ножные и слушайте мою команду, иначе я перережу ей глотку. Никто не собирался слушаться Июса, и он это понимал. Число его сторонников с каждой минутой таяло. Он озирался по сторонам, пытаясь найти выход, но его не было видно. Парф застыл, пытаясь сообразить, как аккуратно убить мерзавца, чтобы не повредить барышню. Делла в его руках ёрзала, крутилась, пытаясь вырваться, но юз вцепился в нее крепко. «Молодец, девчонка!» — не растерялась и не испугалась. Вот что значит дочка Верховного Тана. Кровь сразу чувствуется. То, что Парф увидел в следующую минуту, заставило его покрыться холодным потом. За спиной Июса до циклона поднимался к небу огромный зеленый столб, похожий на быстро растущий ствол дерева. Июс заметил, как боцман изменился лицом и занервничал. — Что там? Ты пытаешься меня отвлечь? Что? Делла оглянулась, ее глаза округлились, и Июс не смог сдержаться, тоже обернулся. Увиденное потрясло его. Он ослабил захват, и девушка вырвалась из его рук, отбежала, спряталась за спиной боцмана. Юс тоже кинулся к парву, то ли с намерением отбить Танну, то ли желая вместе с ней спрятаться за широкой боцманской спиной, и в этот момент зеленый стол побрушился на него, впечатывая в палубу. Во все стороны брызнула кровь с осколками костей и чего-то серого тут же завоняло утробно. Парф до циклон поморщился. Фу, какой вонючий тип! Зеленая водоросль медленно, уменьшаясь в размерах, утекла за борт.